Глава 2. Вторник. 8:05. Ади, Ади. Я перевернулась, увидела перед собой искажённое гримасой мужское лицо. Лео? Испугалась, поняла, что это Ника в пижаме с телефоном в руке, и только тогда сообразила, где я. В гостиной на диване, и сейчас начнётся сцена. Почему я на диване? Что это значит? И так далее. Взгляд у Ники был требовательный. «С нас хотят еще одного мальчика?» — попробовала пошутить я. Голова квадратная, мозг плоский, сон не дает разомкнуть глаза. Хочется упасть обратно и накрыться одеялом, но в окне никакой надежды на это. Утро. Ника села на край дивана, сунула мне свой телефон. Видела? Офигеть! Это была лента фейс-лука, причем Никина. Вся полная «Rest in peace», эмодзи со слезой и фотографией Греты. «Прикинь, с ума сойти!» Ника мотала пальцем ленту. В глазах ее отражались мелькающие фото Греты. Пишут, что она отравилась собственным снотворным. «Да уж». «Я всегда говорила, врачи выписывают колеса, как попало. Чуть пожалуешься на сон, тебе сразу рецепт. Это ненормально. И вот, пожалуйста». Я сделала вид, что узнала о самоубийстве Греты только что. Ничего себе. Наверняка поручат твоей подружке Лене. Голос Ники был окрашен слегка кровожадным любопытством. Её интересовали подробности, которые не сольют в ленту новостей. Наверняка. Я смахнула одеяло, схватила свой телефон, ни звонка, ни сообщений, ни от Лены, ни от кого. Странно. Интересно, почему она это сделала? Семья ребёнка остался. Охренеть, конечно. Даже ребёнок не удержал. Я открыла ноутбуп. Новости были все об одном, но я застала самый свежий хвост. В связи скончанной Гретой Светлановской премьер-министр объявила национальный траур. Ника подошла сзади, встала совсем рядом. Я чувствовала её дыхание на своей шее. На мгновение вспомнила, как вчера мне так же дышал в шею Томми. Только ощущения были совсем другие. Я отклонилась. Не дуй мне в ухо, пожалуйста. На экране вещала премьер-министр. Судя по количеству микрофонов в передней и по чёрной броши на лацкане строгого чёрного пиджака, пресс-конференция была подготовлена заранее и не застала премьер-министра в расплох. Я набрала номер своего шефа Оксаны. Слушала одновременно гудки и премьер-министра. Можно только гадать, что подтолкнуло к такому решению человека, облечённого нашим доверием, доверием избирателей. Я, кажется, поняла, куда она клонит. Даже мёртвая Грета была её главной политической соперницей. Время почисти скоро придёт, а пока время вбить осиновый кол в поверженного врага. Разочарование в собственных утопических идеях или нечто другое, что повлекло жизненный кризис? Всё выяснится, идёт следствие. Сейчас же мы просим вас проявить чуткость к родным ушедшей и помнить, что им сейчас нелегко. Спасибо. Ну, ответила Оксана. И в тон ответила я. Оксана хмыкнула. Мне это нравится не больше, чем тебе. Два дела в одном доме. Думаю, самое правильное сообщать коллегам о своих находках по делу Кролика. Ангела Что? Его звали Ангелом. О'кей. В общем, с нашей стороны самое главное делиться информацией, а не сами решать, как её использовать или не использовать. Осторожность главные карьерные качества Оксаны: умеренность и осторожность, особенно когда в деле возможно в жестоком обращении с личностью, не являющейся человеком, замешан политик. Пусть и мёртвый. Мало без знаем. Ситуацию обострили выборы. Все левоумеренное парламентское крыло сейчас трясет. Кого выдвинуть вместо покойной? Центристы раздумывают, не пора ли покинуть коалицию, в напряжении и консерваторы. Кто станет соперницей действующего премьер-министра? «Для нас это все равно ничего не меняет», — сказала Оксана. «Ты уверена?» «Мне уже звонила Гаяне», — не без почтений произнесла Оксана, — А ей, как ты понимаешь, тоже позвонили, либо её начальница, либо начальница начальницы. Гаеней была главой полиции, то есть непосредственной начальницей Оксаны и Наташи. Её начальницей была сама министр экологической безопасности, а выше только премьер. Чьё бледное, но всё же сияющее доброжелательным сочувствием лицо сейчас смотрело с экрана. Так что мы орядно, продолжала Оксана. Делаем свою работу. Преступления против личностей, не являющихся людьми, так же важны, как и преступления против людей. Не имеет значения, кому принадлежал этот кролик, министру или рядовому гражданину, хоть бы и никому. Начинается всегда с жестокости по отношению к животным, птицам и насекомым, продолжается с жестокостью к людям. Я не выдержала. «Оксан, тебя что там, кто-то еще слушает?» «А?» — она сделала вид, что не поняла. В общем, делаем свою работу, вздохнув, повторила за ней я. Куда ты сегодня утром собиралась? Поговорить с Айной, горетиной партнёршей. Я вчера с ней встречалась, но момент, сама понимаешь, был неудачный, беседа получилась скомканной. Поеду к ней на тренировку, попробую её там разговорить. Хорошо, но не дави. Помни, сейчас ей вдвойне тяжело под всеми этими взглядами. К взглядам ей не привыкать. не удержалась я. Это не одно и то же. Я понимаю. Не беспокойся. Ставлю на причинение вреда по неосторожности, сказала вдруг Оксана. Они просто не уследили за кроликом. Там, по-видимому, та ещё обстановка в семье была. Мы этого пока не знаем. Накануне самоубийство? А как ты думаешь? Я пока ничего не думаю. Это правильно. Короче говоря, помни, что они все только что потеряли близкого человека, не добавляй им лишнего стресса». «Не буду», — пообещала я. Едва я нажала отбой, Ника выпалила. «Ну что?» «О, Господи, да ничего, просто работа». Я открыла холодильник, достала вчерашний торт с кокосовыми сливками и стала перекладывать большой кусок в коробку. «Это кому? Лене?» Я могла соврать, но не хотела. «Для Лео». «Ты же сама говорила, что он у тебя разжирел», — сказала Ника. «Хочешь, чтобы он совсем на Борова стал похож? Тебе такие нравятся?» Я промолчала, уложила коробку в сумку, обогнула Нику и направилась в ванную. «А почему ты спала в гостиной?» — донеслось мне вслед.